Глава 6 Реальность встретила меня неожиданно неприветливо. Непонятная, гнетущая пустота внутри. Краски мира потеряли свои цвета, да и с контрастом что-то неладно. Физически я был здоров, а вот на уровне энергии что-то было не так. Распахнулась дверь, и в комнату вошел Сергей. «Вставай!» Поздоровался он. Дождавшись, пока я вылезу из кокона, он отдал следующую команду. Начинаю упражнение. Покачев головой подчинился. Сгусток сформировался без проблем. А вот с течением энергии по телу возникли сложности. В каналах образовались пробки, чтобы их продавить, пришлось приложить усилия. Пока я довел до конца первое упражнение, с меня семь потов сошло. Второй раз все прошло гораздо легче. После пятого ушла пустота, и мир снова стал целостным. «Хватит!» Остановил меня учитель и развернулся к двери, собираясь уходить. «Сергей, поясни, что это было?» Ментаты на подсознательном уровне регулируют течение внутренних энергий в своем организме. «Ты?» «Нет». «Энергетические тромбы?» «Опасно. Будем прививать привычку». Так и не повернувшись ко мне, он вышел. «Это мне что?» Каждый раз так себя реанимировать, пока в привычку у организма не войдет самостоятельный контроль над проходимостью каналов, вариантов нет. Будем делать так, как сказал доктор. Что по плану? Еда. Как же я хочу есть. Я и так из капсулы голодный вылезаю, а тут еще очистка каналов от тромбов. Съев тройную порцию, сыто развалился на кровати и как-то незаметно для себя провалился в сон. Разбудил меня Сергей, и началась тренировка. Все то же самое. Накачка, сгустка энергии в голове до максимального размера и расширение каналов. Выключила меня штатно. Раз и аут. Подъем, процедуры и игра. Вот интересно, когда я выхожу из игры, мой аватар, он исчезает или рядышком лежит? Все-таки исчезает, скорее всего, а то давно бы звери погрызли. Вот выйду я к людям. Или... «Не людям. Не суть. Для них какое объяснение будет?» «Куда это пропал?» А потом появился путник. Хотя, чего тут думать? Этот вопрос во всех играх решили множественными способами. Просто дождемся и увидим. Я снова бодр, свеж и полон сил. Добежал до нужного дерева. Взлетел вверх и развязал питомца. Баст был жив и даже не предъявлял мне претензий. Лишь тихонечко всхлипывал». Так, стоп, осадил я сам себя, поймав себя на мысли, что начинаю жалеть питомца и переживать за него. Понятно, что ничего человеческое нам не чуждо. Мы в ответе за тех, кого приручили и все прочее. Но ведь это кусок программного кода. Стоит ли переживать и тратить время на эмоции? И тут я немного подвис. А чем, собственно, обычная домашняя мурка отличается от этого медвежонка? Мы говорим не о биологической составляющей а о том, что ими движет, о нервной системе, разума, как такового у них нет? Нет, только развитая нервная система, инстинкты, генетическая память и много чего еще. Так вот, если, даже не если, а так оно и есть на самом деле, смоделировали это все и реализовали, то в чем для меня различие? Им же иск-ин в данный момент не управляет? Сделали шаблон, запустили в мир – И этот шаблон сам живет, сам развивается, и в зависимости от того, какую он жизнь проживет, такие и приобретенные инстинкты у него будут. Это я о питомцах. Понятно, что обычный стандартный моб обновляется до базовых настроек после каждого респауна. Но питомец ведь не обычный моб. Погоди-ка. А разумные, населяющие этот мир, с ними как? Они кто? NPC С базовыми настройками? Не верю я что-то. Тогда как реализован процесс войны и прочих катаклизмов, сравнимых с Армагеддоном? Это же мир игры, тут априори каждую неделю NPC гибнут, как мухи, во всевозможных передрягах. Еще раз стоп. Вот, допустим, ситуация. Я вор. Или нет? Я лазутчик в стане врага. Нет, не так. Я разведчик, добывающий планы агрессора. И, чтобы их добыть, мне нужно снять по-тихому часовых. Моральные терзания имеются? Да вроде нет. Война, там враги, они напали. А если я вор, и мне мешает простой охранник, смогу я прирезать его по сути обычного мирного гражданского в этой неотличимой от реального мира игре? Все упирается в то, кем они для меня являются. Если они антураж, созданный для моего игрового комфорта, смогу. Если они живые, то, наверное, нет. И таких, как я, будет много. И не появится ли новая волна маньяков после вхождения полноценного виртуала в игровой мир? Ведь по сути, все, что было до этого, суррогат, качественный, но тем не менее. Разумен ли андроид? Про тест Тьюринга не говорим, его сейчас разве что калькулятор не пройдет. Вернее, не так. Если кто-то, обойдя все запреты и законы, поместит иск-ин последнего поколения в андроида, будет ли по современным законам данное существо приравнено к человеку? Вопрос. Может, поэтому это строжаще запрещено? Все иск-ины последнего поколения только на жестких носителях, без права полноценного переселения в тела андроидов. Что-то меня не туда понесло. Проблемы решать и думы думать, думать будем по мере их поступления. К питомцу относимся нормально, но без жертвенности и понебратства. Призвал маяк и двинулся ему навстречу. Свободу маневра у маяка надо немного оставить, а то возникнет ситуация, когда нужно будет поднять его вверх и опустить на очередного монстра, а у него лимит передвижения исчерпан. Пришло время обустройства временного лагеря. Время, которое необходимо для полной привязки питомца, шло только тогда, когда я был онлайн. Так что нам еще минимум три игровые сессии, тут продержаться надо будет. Чем себя занять и как не вылететь в этот срок, я знал. Первое, что мы сделали с питомцем, поели. Он раньше, я немного позже. Собрал кострище, разжег костер и пока тот прогорал до состояния углей, активировал маяк. Решил улучшить связь с родиной. Как я и ожидал, после улучшения ассортимент товаров увеличился. Не стал задерживаться на просмотре товаров, быстро найдя нужное, произвел обмен. Нож взамен оставшегося в зайце. И чудо-сковородка, улучшающая показатель профессии повар на три единицы. У меня такой профессии нет, но скоро появится, в этом я был уверен. Приправ у меня не было, и в товарах родины их, кстати, тоже не было. Но я не печалился, в лесу можно многое найти. Я не особый знаток леса, но пару недель мы с отцом и братом в нем провели. Безвылазно. Винтовки, топоры, ножи, саперные лопатки, котелки и все. Перекусив дома, сели в машину, добрались до нужного места и ушли в автономку. Познавательная вышла прогулка, я вам скажу. Но сейчас не об этом. Так вот, салончак мне искать некогда. Да и незачем, по большому счету. Заменить соль в лесу может множество растений. Ягоды можжевельника, чебрец, мята, щавель, кислица. А в этом лесу с травами полный порядок. Я бы даже сказал, полный беспорядок. Все вместе и в кучу, но мне это нравится. Пока шел по лесу, набрал разнотравья, брал только то, что знаю. А вот неопознанных растений, да что там, растений, ягод и орехов я видел предостаточно. Брать не стал, успею, как и поэкспериментировать с ними». «Быть мне алхимиком. Ну или на худой конец травником. Зуб даю». Разделав одну ногу зайца-мутанта, половину бросил питомцу. «Будет есть или нет? Он ведь молодой еще. Может, только одни ягоды ест. Да молоко мамки напьет. Ест. Причем шустро так. В реальности так не получится. Раз — и пол ноги уже в желудке». Сыто рыгнув, питомец повалился на землю переваривать. «А теперь займемся собой», – настрогал зайчатину, щедро сдобрил травами и поставил сковородку на огонь. Выстругал себе деревянную ложку, неказистая получилась, но сойдет для сельской местности. Помешивая жарищееся мясо, внимательно рассматривал округу с целью найти подходящее место под лагерь. Через пять минут тренькнуло сообщение системы о том, что мясо готово. Быстро, хотя и правильно, здесь играть надо, драконов убивать, принцесс спасать, а не кушать готовить впрочем, могут найти и ценители кулинарного искусства. Каждому свое. Открыта профессия повар. Приготовление пищи расходует меньше запас сил. Текущий бонус – 1%. Приготовленное блюдо добавляет одну случайную характеристику сроком на 1 час. Вот так вот. Помимо профессии, далее рецепт жареного мяса зайца с травами. Утоление голода на 24 часа. Вот что было самым главным в описании рецепта. Перекусил и занялся текущими делами. Начал с лагеря. Временный, но с замахом на постоянное жилище. Почему так? Проверить кое-что хотел. Игра ведь все-таки. Нашел три близко стоящих друг к другу дерева, залез на каждое, изучил. Затем спустился и нарубил много веток, из которых сделал жерди. После этих манипуляций мне наконец-то дали лесоруба. Ничего особенного, все то же самое, что и в профессии землекопа, только прибавка вместо силы была на ловкость. Затем на высоте метров трех от земли, прямо в стволах деревьев, вырубил выемки, куда вставил жерди, что были потолще. Скрепил конструкцию веревкой для надежности и принялся за пол. Снова маленькие канавки уже в жердях, а в них легли тонкие жерди, На пол постелил тонкие веточки с листьями. Лежать мягко будет. По той же схеме построил потолок и две стены. При завершении строительства система расщедрилась на подарки. Построено временное жилье. Тип – древесный шалаш. Прочность – 300. Получено достижение – самоделкин 3. Интеллект – плюс 1. Внимание! Достижение самоделкин преобразовано в профессию техник. Общее направление. Вот именно за этим я и строил шалаш на дереве, открыл описание профессии. Так постройки зданий будут прочнее, самодельное оружие перестанет терять прочность, а еще, если развить профессию, то можно преобразовать в какое-то направление. И направление этих тьма. Постройка всевозможных зданий, как мирного, так и военного значения. Создание брони и оружия совместно с профессией кузнец. Големостроение, артефакторика и многое-многое другое. Вдобавок ко всему, техник после обучения мог стать инженером. Вот только где надо учиться, не уточняли. И возможно ли самостоятельно обучиться тоже? Опытным путем выясним. Я так думаю. На сегодня план минимум по невылету из игры выполнен. Можно заняться текучкой. Текучкой, да... Для истинного геймера то, что я сейчас собираюсь сделать, самый пик наслаждения — катарсис. Вот только не геймер я. Или уже нет? Да какая разница? Итак, у меня 9 свободных единиц характеристик. Куда вложим? Выбор небольшой. Либо дух, либо интеллект. В первом случае поднимется регенерация маны и ее общее количество. Во втором урон от магии и немного ее количество. Только вот нет у меня магии никакой чтобы урон от нее был. А может, с этого и надо начинать? Попробовать поэкспериментировать? Светоч, пусть и ущербный у меня ведь получился, можно попробовать. Что мне надо в первую очередь? Что-то атакующее желательно наносящее максимальный урон. Стихии? Или попробовать сделать на опробованной уже магии света лазер? Интересная мысль. Лазер — это мощно, это сила, это просто... Ух, как захотелось-то! Расположился поудобнее, привалившись спиной к дереву, смежил веки. Вдох-выдох, вдох-выдох. Сформировать сгусток света и направить энергию в руки. Медленно, но верно, между ладонями начала собираться энергия. Не открывая глаз и не теряя концентрации, стал медленно сжимать ладони. Так правильно, если оставить все как есть, энергия просто рассеется в пространстве. Откуда знаю? Мне бы кто сказал. Знаю и все. Интуиция. Третий глаз, подсознание. А может, Гелиос нашептывает. Сжав энергию до нужной концентрации, открыл глаза. Белесый, десятисантиметровый шарик катался на ладонях. А дальше-то что? У меня на руках чистая энергия, как придать ей направление магии света. Со светочем само собой получилось. Энергия в шаре стала постепенно исчезать. А я так ничего и не придумал. Пробовал разные варианты, только ничего из этого не получилось. Может, пока создать простой фаербол? Ага, великий маг, блин, простенький фаербол ему, ну-ну. Так и не дождавшись от меня правильных действий, шар энергии рассеялся. Что я еще не пробовал? Применить метод подобия? А чего я теряю? Снова сформировал шар и поднес его к костру. Пламя костра лизнуло шар, после чего он окрасился в светло-оранжевый цвет. Обалдеть! Пламя будто переместилось в шар и затеяло витьеватую игру внутри. Это завораживало. Языки пламени переплетались, выстраивались сложные узоры и... Бросай, дурень! Сквозь пелену гипнотического состояния прорвался голос здравого смысла. Не успел. Шарх! Огненной пеленой с треском рассыпался фейербол у меня в руках. «Ядреный корень!» С удивлением я рассматривал обрубок левой руки. Не совсем прямо обрубок. Ладонь осталась на месте, а вот пальцев не было. Прислушался к ощущениям. Боль была, но какая-то вялая. А между тем из обрубка капала кровь. Недолго капала, секунд десять, после чего рана затянулась, а вот пальцы отрастать и не думали». И что у нас тут произошло, по мнению системы? Так, урон огнем, это понятно и ожидаемо, травма, которая увечья, и кровотечение. Полноценно рука восстановится через 6 часов или после перерождения. Хитов жизни у меня осталось половина, и это от одного маленького фаербола. Вот что писала система про сам фейербол. Вы открыли заклинание стихии огня. Пульсар. Первый уровень ущербная. Прогресс заклинания 1 из 1000. Затраты на использование 30 единиц маны. Время каста 2 секунды. Урон 15 единиц магии огня. Использование 1 раз в минуту. Скорость 90 метров в секунду. Расстояние до цели не более 30 метров. Для открытия ветки магии огня обратитесь к учителю магии огня. Получено достижение Неофит Самоучка 2. Награда Плюс один к духу, плюс один к интеллекту. Если следовать алгоритму, то мне срочно надо что-то еще придумать. Зачем? А за третьего неофита должны дать преобразование чего-нибудь, как было с Самоделкиным. И пару мыслей уже есть, будем проверять. А пока главное не это. После прибавки за достижение значение характеристики интеллект стало равно 10. Поздравляем! Получено достижение интеллектуал. Награда плюс 5 единиц к магической защите, общая, плюс 10 единиц к параметру мана. Ожидал, конечно, большего. Ладно, что там по заклинанию? Тридцатку маны за 15 единиц урона. Курс обмена явно невыгодный, да что это ущербность? На этот раз слово ущербное было кликабельно. Открыл ссылку и углубился в чтение. Оказывается, заклинание, созданное мной, нестандартное, как будто я этого сам не понял. Существовали варианты получения заклинаний не магами и не от магов. Свитки, награда за задания, необычные места, экспериментаторы вроде меня. Так вот, в таких случаях и появлялись ущербные заклинания. Прожорливые по энергозатратам, с маленьким уроном, большим кулдауном и прочими непотребствами. Все не так уж и плохо на самом деле, всего каких-то тысячу применений и пульсар станет стандартным. При моей регенерации маны это получается, и если вложить все очки в дух, что-то не выходит у меня аленький цветок. Начинаем думать с самого начала. Есть пульсар, его можно улучшить за счет вложенных характеристик, либо повысить урон, либо количество использований в бою. Что мне на данный момент важнее? Если бы не огромный кулдаун, не думая, увеличил бы дух. Но не верю я в долго текущие схватки. У меня защиты толком нет, и количество единиц жизни аховое. Хотя, если вспомнить опыт с зайцем, сидишь себе тихонько на дереве и по мере отката заклинания бьешь. Нет, я давно уже принял вариант с вложением всех очков в интеллект. Так часто в жизни бывает выбираешь-выбираешь... А на самом деле давно уже выбрал, с самого первого раза, как только задумался, а потом просто ищешь подтверждение своим мыслям. Итак, интеллект вложил все без остатка. Повышение навыка понимания сути. Текущий ранг навыка 3. Повышена вторичная характеристика. Восприятие. Текущее значение 2. Ну все, пора искать клады. А может и не пора. Мне, похоже, и без них дел хватит видимое с моего места поляна разлилась разноцветными красками. Не поленился. Сходил, посмотрел, что это там сверкает. Оказалось, что растение. Сорвал ближайший росток. И решень полевая. Магическая составляющая. Интересно. Сорвал еще пару ростков разных трав. В описании везде стояла приписка. Магическая составляющая. Вот и первая ступенька к алхимии и зелье варенью. При следующем повышении интеллекта появится описание, для чего именно нужно то или иное растение, или надо будет по старинке, методом тыка. Разберемся. Недолго осталось ждать до следующей ступени интеллектуала. Всего одна единица осталась. Теперь подробнее разберемся с пульсаром. Перекинув иконку в активный слот, выбрал целью дерево метрах в двадцати и активировал заклинание «Шарх!». Вылетел пульсар из вытянутой правой руки. Врезавшись в дерево, он рассыпался гроздью искр. Подошел к дереву, чтобы оценить результат. Обгоревшее дерево и выжженный участок, равный диаметру пульсара. Неплохо. По истечении времени отката сразу запустил второй. По мере накопления маны буду использовать. Заклинание нужно прокачивать. С заклинаниями разобрались или нет? Может, еще что-нибудь придумать? Или все же подождать, пока рука восстановится? Или попытаться придумать восстанавливающее заклинание? А почему бы нет? Только дождемся, когда мана заполнится полностью. А пока выберем себе оружие ближнего боя. Ассортимент вырос, только вот проблема выбора оружия осталась. Очень хотелось взять меч. Весь такой из себя изящный, смертоносный, помахать им вдоволь. Мечта детства как-никак. Только вот стоит ли? Я не профессионал мечного боя. «Ткнуть могу, да и все, пожалуй». Да, и остались ли профессионалы ратного дела в нашем веке? Разве что реконструкторы, да истинные фанаты фэнтези-игр. Правда, в последнее время много клубов по бою на холодном оружии открывается, вследствие появления игровых комнат. А после запуска этой игры их станет еще больше 100%. «Меч не подходит. Мне бы что-то простое и незамысловатое. Может, молот?» «Нет, инерция большая, один удар, и я открылся. А может, вообще лук взять? Со стрелами? Лучник-маг? Имба? Возможно. Только вот ничего путного в магазине «Родина» не наблюдалось. Лук там был, и не один, только вот урон совсем смешной. Вот когда баст подрастет и будет держать всех врагов на расстоянии, тогда и можно с луком побаловаться. Не раньше. Хотя, с другой стороны, когда питомец вырастет... «Я магия овладею в нормальном виде, и тратиться на лук в этом случае будет нерационально». «Алибарда?» «Близко, только вот урон у нее больше режущий, что не особо мне нравится, и тяжеловата она для меня». «А может и не думать особо? Ведь был у меня копье, и неплохое, и отторжения к нему я никакого не чувствовал. Бегло просмотрел предложенные варианты, вот это вот, ничего так». Охотничье копье. Вес 1,7 кг. Урон 15-17 колющий. 14-15 режущий. Прочность 160 из 160. Использовать с пятого уровня. Модернизируемое. Модификатор усиления. Ловкость. Коэффициент 1,00. Хоть усиление идет от характеристики ловкость, а не от силы, как обычно бывает у всех видов холодного оружия, но мне подходит. Разбег в этих характеристиках у меня небольшой, так что несущественно. Оплатив опытом покупку, достал из инвентаря копье. Листовидный наконечник приятно отсвечивал серебром и отражал солнечные лучи. Немного шершавая древка приятно лежала в руке и требовала действий. Найдя баланс, чтобы удобно было держать одной рукой, покрутил в воздухе копьем и не сильно потыкал в дерево. Мне нравится. Нет, правда нравится. Быстрей бурука бы зажила, тогда вдоволь можно потренироваться. В среднем урон по небронированным мобам должен проходить в размере 25 единиц плюс 34 единицы от пульсара. Хватит этого на бой с не сильно хай-левельными монстрами? Война. План покажет. Да и не собираюсь я в ближайшее время воевать. Только оборона. Слабы мы, с питомцем пока. «Не довойнуши к нам». Мана восстановилась, и я приступил к опытам. Состояние транса, формирование сгустка энергии и запитывание им левой ладони. Из энергии сформировал мизинец. Уплотнил его, так мне показалось будет правильным. Половины запаса маны как не бывало. На остальные пальцы не хватит, это факт. И как быть? Продолжил. Оставшегося запаса маны хватило до первой фаланги безымянного – Попытался зафиксировать полученный результат, не вышло. Поддержание постоянно расползающейся энергии в форме пальцев требовало колоссальной концентрации. Немного отвлекся и все, с тихим хлопком белесая дымка энергии расползлась по округе. Надо было остановиться на мизинце и так потихоньку восстанавливать палец за пальцем. Тихонько тренькнула повещалка, настроенная мной на любые изменения в моих характеристиках. Мои эксперименты с энергией прокачивали дух. Еще немного и будет новое значение. Значит, ждем восстановления маны и продолжим. Эксперименты с энергией приносили радость в душу. Странное чувство, очень сильно напоминающее те чувства, что были в детстве. Непомерный восторг и умиротворение. Магия ведь как есть магия в чистом виде. А кто не хотел бы ею обладать? Думается мне, что магов в этой игре будет гораздо больше, чем всех остальных персонажей. И начнется поиск баланса. Магов резать, роги рулят, паладины читеры, ничто не ни нового под луной. Времени на медитацию нет, поэтому будем ждать восстановления маны в обычном порядке, а пока займемся питомцем, пора уже познакомиться с его данными поближе. Открыв меню характеристик Баста, немного выпал в осадок. «Было от чего Само название питомца, вернее его класс, изменился, или не изменился, а проявился, или что еще вернее, я смог благодаря повысившимся навыкам разглядеть реальное положение вещей. «Питомец – баст, призрачный медведь, уровень 1, прогресс уровня 1 из 100, сила 1, телосложение 2, дух 1, жизнь 10, мана 5, запас сил 10». «Броня 6, атака 4. Скорость 3 км в час. Специальные возможности нет». Раньше Баст был простым медведем, а теперь он призрачный. Что это значит? Во-первых, то, что это непростой питомец. Во-вторых, не было во-вторых. Если что, мне хватило во-первых. Специальных возможностей нет, но это временное явление. Питомца нужно развивать, это однозначно, и чем скорее, тем лучше». В принципе, возможен вариант развития с не очень сильными мобами. Натравил медведицу и жди, пока опыт капнет. Рисковать до полной привязки или нет – вот в чем вопрос. «Пожалуй, не буду. Если не уберегу питомца, такого я еще вряд ли найду. А что мне мешает не использовать его в бою? Привяжу к дереву, а сам отправлюсь на поиски моба, чем не вариант. Вполне годное решение». «Установил в настройках распределение опыта 50 на 50». «Больше в сторону питомца было не поставить, а то я все 100% бы выставил». «С питомцем пока все. Чем займемся дальше?» «Странная игра. Как альфа-тест, еще нормально. А вот если такие условия обычным игрокам будут предлагать, то такое мало кому понравится. Я ведь только и делаю, что что-нибудь делаю. Возможности просто передохнуть нет». Время давит силой гидравлического пресса. Надо все успеть, еще вчера успеть. Хотя для обычных игроков стартовой локации будет, скорее всего, поселок. Вблизи крупного города. Со своими бесплатными лекарями, учителями и квестами на крыс. Куда без них. Не сказать, что мне мое положение не по душе, скорее наоборот. Дух странствий, исследований, опасности. Все это очень будоражит кровь. Так вот, о чем это я? Вторая рабочая рука нужна, а чтобы ее восстановить, нужна мана, а она будет не скоро. Чем заняться до этого времени? Все правильно, тем же самым усилением себя, прокачкой всего и вся». Насвистывая веселый мотивчик, отправился на знакомую полянку. Все, что было в поле зрения и подсвечивалось системой, как что-то интересное, собирал без разбора. «Разбирать и анализировать будем после, а пока встаем в позу китайца, собирающего рис и вперед». Насобирался в волю. Виртуальная спина даже немного побаливает. Выложил все возле жилища и задумался. А что, собственно, готовить? Настой или настойки? Настойки все же предпочтительнее, как по воздействию, так и по остальным параметрам. Только вот и в приготовлении они немного, но сложнее. А вообще, под это дело лабораторию надо. Хоть немного подготовленную. Перегонные кубы... Колбочки, риторы, горелки и прочее – опыт есть, я улыбнулся, вспоминая искусство самогона варения. оно неизменно уже тысячи лет. И каждый мужчина хоть один раз хотя бы поприсутствовать должен при этом священнодействии, а по-другому этот обряд и не назовешь. Спирта в товарах с родины не оказалось, впрочем, как и любых продуктов, значит, будем делать настои, но не сегодня». Мана уже восстановилась, и надо продолжать эксперименты. Все как в первый раз. Мизинец сформировался в виде белесого сгустка, и я мысленно, пожелал, потребовал восстановления плоти. Практически вся мана ушла, опустошив мой резерв, сверкнула белым светом, и я с удивлением уставился на результат. Мизинец обрел плоть, только не всю. Вернее, как такового мизинца не было, лишь нижняя фаланга. Вы открыли заклинание стихии света. Восстановление наилегчайших увечий. Первый уровень – ущербное. Прогресс заклинания – 1 из 10 тысяч. Затраты на использование – 70 единиц маны. Время каста – 5 секунд. Использование – 1 раз в 15 минут. Для открытия ветки магии света обратитесь в один из светлых храмов. Получено достижение неофит Маучка Неофит-Самаучка-3. Награда «плюс один к духу, плюс один к интеллекту». Мне вот интересно, почему магия огня переходит на новый уровень через одну тысячу использований, а магия света через десять тысяч? С заклинанием Светоча такая же картина. Светлая магия только для избранных? Или она так сложна в освоении? Узнаю когда-нибудь. А вот следующее системное сообщение меня порадовало. Поздравляем! Получено достижение, интеллектуал второй уровень, награда плюс 10 единиц к магической защите, общая, плюс 20 единиц к параметру мана, плюс 5 единиц к урону магии, плюс 0,2 к регенерации маны. Остро захотелось третий уровень достижения. А как иначе? Чем выше уровень, тем жирнее награды, понимание сути и восприятия не поднялось. Халява кончилась, надо прокачивать естественным способом. Это все, конечно, хорошо, но что делать с травмой? Мне проще убиться и возродиться, чем таким заклинанием себя восстанавливать. Хотя убиться тоже не вариант. 10% опыта слишком большой минус. Я даже представить не могу, сколько мне живности нужно извести, чтобы взять следующий уровень. Маны нет, заклинаний нормальных нет, руки нет, дальше что? А ничего. Выход через 7 минут. Обвязал Баста на манер упряжи, забрался в жилище и привязал к одному из углов. «Жди здесь, скоро буду», — отдал команду и положил рядом с ним все оставшееся мясо. Выход. Прямо в капсуле начал разгонять энерготромбы. На этот раз я себя почувствовал вполне нормально после четвертого раза. То ли приспосабливаюсь, то ли просто привыкаю. Еда, тренировки, брифинг. Реальная жизнь скучна и однообразна. Игровая зависимость проснулась. Горько усмехнулся своим мыслям и отправился на боковую. Подъем процедуры вход. Баст не подвел, сидел на своем месте и не отсвечивал. Привет, мохнатый! А вот ты папка, весело крикнул я. На что питомец весело заорал и как-то по-собачьи потерся спиной о мою ногу. Потрепал по голове, проверил уровень сытости, нормально, еще не голодный. «Жди, скоро приду». Отдал очередную команду. Спустился вниз и задумался над направлением движения. «Направимся по намеченному маршруту, заодно и разведку проведем. Дойду до отметки в 5 километров и на месте определюсь, куда дальше. Пройдя километра три, наткнулся на солончак. Маленькая полянка с выходом соли». Возможно, такое в данном лесу или нет, даже не задумывался. Игровой мир этим все сказано. На саму полянку выходить не стал. Не было на ней никого. Отошел немного в лес и в режиме скрытности по окружности стал обходить ее. Скоро натолкнулся на звериную тропу и стал двигаться по ней. Сначала услышал треск, притаился в кустах и принялся ждать. По тропе вышагивал лось. Самый обычный, не мутированный. «Молодой лось. Уровень — 15. Количество жизни — 500. Урон — 70. Броня физическая — 10. Броня магическая — 5. «Подойдет мне такой для охоты? Вроде бы должен. У меня медведица и по уровню, и по параметрам выше. Она вообще элитный моб. Со звездочкой, так сказать. Как-нибудь надо будет ее проверить против серьезного противника. Уровней на 5 выше ее». Тогда и видно будет, что все-таки важнее – уровень, статы или элитность моба. Тихий хлопок вызова, и медведица на этот раз молча бросается на Сахатова. Лось не растерялся, развернулся к опасности и, пригнув голову, рогами встретил бегущую к нему медведицу. Удар, и два зверя застыли в шатком равновесии. Количество жизни у обоих просело. Радовало, что у лося это была половина жизненных сил а у медведицы всего лишь 10%. Тут и я внес свою лепту, режим целеуказаний, мой пульсар прижигает филейную часть лося. Не ожидавший такого поворота событий лось утробно заревел, подняв голову высоко вверх. Поднырнув под шею, медведица схватила передними лапами лося и вцепилась пастью в шею. Сверкнула синеватой вспышкой, и кусок шеи лося просто оторвала. «Специальное умение?» Не теряя времени, подбежал к лосью и что из сил воткнул в рану от моего пульсара копье. Лось дернулся и повалился на землю. Вот и все. Пробежали системные сообщения о полученном опыте и распределении его между мной и питомцем. Как я и ожидал, питомец поднял уровень и даже не один. Теперь мой баст стал обладателем четвертого уровня, до пятого осталось всего ничего. Но главным было не это. В связи с повышением уровня, ограничение на смерть с питомца спало. Знал бы раньше, еще вчера рискнул бы и поохотился. Отрезав немного мяса от поверженного моба, отправился на стоянку. Практически добежал до стоянки с намерением развязать баста и направиться дальше, но оказалось, что развязывать его не надо. «Питомец встретил меня возле нашего временного жилища». При увеличении уровня он заметно подрос и уплежь, что была на нем, порвалась, или, что вероятнее, он ее отгрыз. Забрался в меню питомца и распределил свободные характеристики. Отдельно от самих характеристик, что давали то или иное усиление, за каждый уровень питомца давали некие очки улучшения, которые можно было вложить в тот или иной параметр. Что лучше, урон или броня? или попытаться соблюсти баланс. Особых способностей не дали. Рано, наверное. Так что характеристика «Дух» пролетает мимо кассы. В идеальном будущем «Баст» — танк с неимоверным количеством хитов жизни и уроном от спецобилок уникального пета. Я же в нашем тандеме главная ударная сила. Но это в будущем. А сейчас что? Стоит ли распаляться на повышение урона? Нет, не буду в толщину шкуры, которая к тому же поднимает и броню. Все девять очков вложил в телосложение. Питомца окутал веер красных искр, и его вид снова изменился. Еще не матерый зверь, но и негодовалый медвежонок предстал передо мной. На вид он набрал килограмм сто, не меньше. Я с сомнением обошел питомца по окружности. А не поторопился ли я? Хитов жизни стало не так, чтобы много, но мы их подгоним вверх с помощью очков улучшений, и все там будет в норме, а вот смотря на строку с цифрами урона, но так и должно было быть, так что нечего. Итак, увеличение хитов жизни на 10% сделано, увеличение брони на 10% сделано, а вот третье и последнее очко исследований я решил приберечь». Открытых улучшений на броню и на количество пунктов жизни больше не было. С этим все. В меню питомца появилась строка, посвященная его призыву. Призыв стоил 100 единиц маны. 100 долбанных единиц маны. Откуда, интересно, у персонажа маленьких уровней должно взяться такое количество? «У меня есть, но это все благодаря амулету. Без него такое количество не набрать» если только не вкладывать абсолютно все единицы характеристик, полученных за уровни, в дух. Да и то может не хватить. Если первые уровни набираются относительно быстро, то вот со следующими уже проблема. До своего следующего я доберусь дня через два 3 при помощи призрачной медведицы, а вот дальше там же пропасть опыта. Мне срочно нужна профессия травник или зельевар, или кто там еще. Мне много чего срочно нужно. Пора уже расставлять приоритеты. И вот тут я задумался всерьез. Основная и главная задача проекта для меня отошла на второй план. Почему? Я не ставил ее во главе угла. Ежедневная задача была осуществить минимум, чтобы не вылететь с игры. Так почему же это произошло? Все просто. Смена жизненных приоритетов. Большая плюшка за выполнение главного задания стала неинтересна. Мне предложили гораздо более весомую награду, шанс на жизнь. А это, как ни крути, намного больше, чем все остальное. Мне не нужно выигрывать, мне нужно продержаться. Нет, если мои действия приведут к победе, я против не буду. Просто запал пропал, запал именно на победу. Мне интересен этот новый мир, его возможности, опасности, магия, но рвать жилы, чтобы дотащить маяк до сосредоточения силы я не буду. Определились? Да. Теперь поймем, что надо именно мне. Чтобы комфортно чувствовать себя, необходимо стать весомой боевой единицей, что-то типа боевого мага. А кто у нас самый боевой? А вот не знаю, во всех играх по-разному. И как это реализовано здесь, кто знает? Необходимо раскачивать все параметры, делая упор на дух и интеллект. И экспериментировать с энергией, создавая все новые и новые заклинания. По закону больших чисел количество должно перерасти в качество. Закончил с питомцем, и мы вместе отправились по маршруту. Параллельно с нами на некотором расстоянии летел маяк. Пройдя свое суточное расстояние, он остался на месте, а мы двинулись дальше – Пока шли, я отправлял питомца на охоту, выбирая ему противников по рангу. Опыта давали мало, но лучше так, чем совсем ничего. Пока шли, внимательно оглядывал окрестности на предмет поиска опасности и пару раз мы немного изменяли маршрут. Также по пути собирал ярко подсвеченные системой травы и ягоды и в какой-то момент закон больших чисел сработал. «Поздравляем! Открыта профессия травник». Шанс распознать свойства незнакомых растений увеличен. Текущий бонус 1%. Интеллект плюс 1. Осталось достать все необходимое и заняться зелье -вареньем. По карте отслеживал пятикилометровую зону, дальше которой нам ходу не было. И когда до нее осталось метров 5, остановился. Медленно вытянув вперед правую руку, направился к невидимому препятствию. Рука наткнулась на что-то похожее на резину. Это что-то немного продавливалось вперед, но чем сильнее я давил, тем сильнее было сопротивление. Немного подурачился, пытаясь преодолеть барьер. Вдруг получится? Не получилось. Вернулись к маяку. На сегодня хождения закончены. Все оставшееся время будем экспериментировать. Глобальное оповещение. В мир пришла новая сила. Империя Велатрес. Неожиданно пришло оповещение от системы. Вот это да! Кто-то запустил маяк. И что это значит? Альфа-тест завершен. Принудительный выход через 10, 9, 2, 1.